Глава третья Когда я вышел на Лексингтон-авеню, голова моя была занята сразу несколькими проблемами. Самой безотлагательной была вот какая. Оно, как кремер почувствовав неладное, пустил за мной своего человека. Если тот доложит, что из парикмахерской я направился прямиком домой, копы заинтересуются, с чего это я решил потратить 75 центов на бритье средь бела дня. Поэтому я не стал ловить такси, которое все равно тащилось бы по городу еле-еле, а на своих двоих двинул в универсам Олтман, где, миномав хитросплетение входов и выходов, убедился, что хвоста за мной нет. Таким образом, остаток дороги до дому я мог целиком посвятить обдумыванию других вопросов. Один из важнейших, Заключался в том, обнаружили я Карла и Тину там, где их оставил. По этой причине, поднимаясь на крыльцо, я набегу перемахивал сразу две ступеньки. Ответ оказался отрицательным. Гостиная была пуста. Я двинулся по прихожей в кабинет, но так и застыл, услышав голос Вульфа, доносившийся из-за открытой двери столовой. «Нет, мистер Вардас». Не могу согласиться, что альпинизм — это просто проявление духовных устремлений человека. Напротив, я считаю это лишь истерическим выплеском его инфантильного тщеславия. Одно из основных устремлений осла — орать громче своих собратьев, а человек вовсе не... Я пересек прихожую и вошел в столовую. Вульф сидел на своем обычном месте во главе стола, и Фридс подле него как раз снимал крышку с источающего пар блюда. Место слева от Вольфа занимала Тина, а справа от него, где обычно в отсутствии гостей устраивался я, сидел Карл. Вульф увидел меня, но сначала закончил тираду об альпинизме и только потом обратился ко мне. Ты вовремя, Арчи, как раз поспел к своей любимой телятине с грибами. Кстати, об инфантильности. Вульф не любит приниматься за ланч, если в доме голодные гости, и это более-менее понятно. Но почему нельзя было просто послать им под нос? Объяснение лежало на поверхности. Он злился на меня, к тому же я назвал их иностранцами. Я подошел к столу и объявил. «Мне известно, что с вами случается припадок, если я пытаюсь за едой обсуждать дела. Однако восемнадцать тысяч копов отдали бы свой месячный заработок, лишь бы заполучить Карла и Тину, ваших гостей». «Вот как!» Вульф раскладывал телятину и приборы. «Почему же?» «Вы с ними говорили?» «Нет, просто пригласил на ланч». «Тогда и не говорите, пока я не отчитаюсь». В парикмахерской я наткнулся на Кремера и Стеббинса. «Черт побери!» Порционная ложка замерла на полдороги. «Ага, весьма интересно, но обед прежде всего естественно. Пойду наброшу цепочку». «Будьте так добры, положите мне телятины!» Карл и Тина словно языки проглотили. Признаю, тот ланч был одним из лучших представлений Вульфа. а Карле и Тине он ни черта не знал, за исключением того, что они попали в переделку. Также ему было известно, что Крэмер и Стеббинс занимаются исключительно убийствами, а он не склонен привечать убийц за своим столом. Несколько лет назад нам неожиданно пришлось пригласить на обед предполагаемую клиентку, и тогда подавался жареный оттертаунский гусь. Так вот, оказалось, что она отравила мужа, и жареный гусь был исключен из нашего меню на целый год, хотя Вульф и обожал его». Теперь же все свои надежды он возлагал на то, что я осведомлен о его предубеждении и даже разделяю оное. Так что я уселся в конце стола и, глазом не моргнув, умял приличную порцию телятины с грибами, а затем и слойки с тыквой. Наверняка ему было весьма неуютно. Тем не менее, до самого завершения ланча Вульф оставался гостеприимным хозяином, не выказывая ни малейших признаков спешки даже за кофе. Затем, однако, напряжение начало сказываться. Как правило, после еды он не спешит вернуться в кабинет, но на этот раз отправился туда без промедления. За ним последовали гости и я. Вульф прошествовал к своему креслу за столом, поудобнее устроил в нем свою тушу и набросился на меня. «Ну и во что ты впутал нас теперь?» Я расставлял кресло, чтобы чита, Варда села к нему лицом, но тут же остановился и уставился на него. «Нас?» — переспросил я. «Да». «Ладно», — учтиво начал я, — «раз уж на то пошло, я вовсе не приглашал этих людей в дом, не говоря уже о ланче». Они пришли сами. Я лишь впустил их, что входит в круг моих обязанностей. Начав дело, я его и закончу. Могу ли я воспользоваться гостиной? Выведу их отсюда минут на десять. — надменно отреагировал он. — Теперь я в ответе за них, раз уж они были моими гостями за ланчем. — Устраивайтесь, сэр. Пожалуйста, садитесь... «Миссис Вардас!» Карл и Тина вообще ничего не соображали, и мне пришлось подпихнуть кресло сзади им под коленки. Затем я занял свое место и повернулся к Вульфу. «У меня к ним вопрос», — сообщил я ему. «Но сперва вам стоит кое-что узнать. Они находятся у нас в стране нелегально». Их держали в русском концентрационном лагере, но они предпочитают не распространяться, за что угодили туда. Может, за шпионаж. Хотя сомневаюсь, поскольку слышал их разговор. Естественно, они подскакивают на милю всякий раз, как кто-нибудь делает им козу. А этим утром в парикмахерскую явился человек продемонстрировал полицейское удостоверение и стал допытываться, кто они такие, откуда взялись и что делали прошлым вечером. Вот они и смылись при первом же удобном случае. Но вот куда бежать они не знали, и потому явились сюда получить совет за пятьдесят баксов. Я проявил великодушие и словно бойскаут отправился в парикмахерскую. «Вы туда пошли?» — выдавила из себя Тина. Я повернулся к ним. — Ну, конечно, пошел. Положение и без того сложное, а вы своим побегом не сделали его проще. В итоге мы имеем то, что имеем. Думаю, я смогу все уладить, если сумею спрятать вас обоих куда подальше. Оставаться здесь для вас опасно. Я знаю одно местечко в Бронксе, где вы сможете залечь на дно на несколько дней. Пользоваться такси или метро вам не стоит, поэтому мы пройдем за угол в гараж и возьмем машину мистера Вульфа, и вы поедете туда, затем я... — Простите, — перебил меня Карл, — вы нас отвезете туда? — Нет, я буду занят, затем я... — Но я не умею водить машину и ничего в этом не понимаю. — Тогда ваша жена поведет... Вы можете оставить?» «Она не умеет и тоже ничего не понимает». Я вскочил на вис над ними и выпалил гневно. «Слушайте, эту байку приберегите для копов. Не умеете водить машину? Да бросьте! Это любой умеет!» Они смотрели на меня. Карл в замешательстве, Тина нахмурившись. «В Америке, да, любой», — сказала она. «Но мы ведь не американцы пока еще, и у нас не было возможности научиться». «Так вы никогда не водили машину?» «Нет, никогда». «И Карл?» «Никогда». «Что, черт побери, все это значит?» — не выдержал Вульф. «Это-то мне и хотелось выяснить», — растолковал я ему. И данное обстоятельство крайне важно, как вы вскоре поймете. Я обратился к Карлу и Тине. Если вы лжете, что не умеете водить, вас не отправят обратно домой умирать. Вы умрете прямо здесь. Выяснить, лжете ли вы, не составит труда. — Зачем нам лгать? — изумился Карл. — Что здесь такого? — Еще раз гнул я свое. — Вы умеете водить? — Нет. — Тина, а вы умеете? — Нет. — Хорошо. Я повернулся к Вульфу. Этим утром в парикмахерской был участковый детектив по фамилии Валлен. Фиклер отвел его в маникюрный кабинет Тины и первый коп допросил ее. Потом к нему заходили остальные в следующем порядке — Филипп, Карл. Джимми, Том, Эд и Джанет. Возможно, вы этого не знаете, но кабинеты маникюрш огорожены со всех сторон. После того, как оттуда вышла Джанет, минут 10-15 Вален оставался в одиночестве. Затем туда заглянул Фиклер и увидел, что детектив мертв. Кто-то вогнал ему в спину ножницы. Раз Карл и Тина сбежали... Сина издала сдавленный крик агонии, просто ужасный. Одним прыжком она оказалась подле Карла, вцепилась в него и дико запричитала. «Карл, нет! Нет, нет! Ох, Карл!» «Угомони ее!» — рявкнул Вульф. «Мне пришлось попытаться, так как Вульф скорее согласится терпеть общество голодного тигра, нежели бьющейся в истерике женщины» я подошел к супругам и взял тину за плечи но разглядев выражение лица карла пытавшегося встать хотя тина навалилась на него отпустил ее судя по нему он мог успокоить жену и он действительно ее успокоил поднял на ноги встал перед ней лицом к лицу и выкрикнул нет ты понимаешь нет потом он осторожно отвел ее назад к креслу и усадил а затем повернулся ко мне. «Этого человека убили в маникюрном кабинете Тины?» «Да», — Карл улыбнулся в той же манере, что и ранее. «И мне очень захотелось, чтобы он немедленно это прекратил». «Тогда, конечно», — произнес он так, будто уступал в тяжелом споре, — «нам конец. Но, пожалуйста, прошу вас». «Не осуждайте мою жену. Мы с ней прошли через такое множество испытаний, что она готова приписать мне массу вещей, которых я совершить не в силах. Она слишком многое воображает на мой счет, а я на ее. Но я не убивал этого человека. Я к нему даже не прикасался». Он нахмурился. «Не понимаю, почему вы предлагали ехать на машине в Бронкс. Естественно, вы... Сдадите нас полиции. Забудьте о Бронксе. Я тоже нахмурился. Каждый коп в городе только вас и высматривает. Сядьте. Карл продолжал стоять. Он посмотрел на Тину, потом на Вульфа и снова перевел взгляд на меня. Да сядьте же, черт побери. Он вернулся на место и сел. Насчет умения водить пробурчал Вульф. «Что это был за вздор?» «Никакой не вздор, сэр. К этому-то я и вел. Прошлым вечером около полуночи некто на угнанной машине сбил насмерть двух женщин на Бродвее и скрылся с места происшествия. Машину обнаружили на пересечении Бродвея и девяносто шестой улицы. Валин из двадцатого участка оказался первым полицейским, кто ее осмотрел». Очевидно, он что-то нашел в машине, и это вывело его на парикмахерскую «Голденброд». Так или иначе, он сказал жене по телефону, что идет по горячим следам и добьется славы и повышения, а затем объявился в парикмахерской и устроил перекличку, как я уже рассказал. Об итоге его стараний я тоже поведал. Крэмер уверен, сбежавший преступник щел себя загнанным в угол и схватился за ножницы. А Кремер, только между нами, отнюдь не олух. Чтобы сойти за скрывшегося с места происшествия угонщика, необходимо отвечать некоторым требованиям, и одно из них — умение водить машину. А потому для Карла и Тины лучше всего было бы вернуться в парикмайкерскую к своим обязанностям и подвергнуться официальному допросу, если бы не два «но». Во-первых. «Факт их бегства весьма и весьма все затруднит. А во-вторых, даже если будет установлено, что они не убивали копа, отсутствие вида на жительство все равно их прикончит». Я махнул рукой. «В общем, ни одно так другое. Если их депортируют туда, откуда они сбежали, смертного приговора им не миновать. На лучшее рассчитывать нечего». Кстати. «Один интересный момент. Вы укрываете беглецов от правосудия, а я нет. Я сказал Перли, что они здесь, поэтому...» «Что ты сделал?» — взревел Вульф. «Что слышали? Репутация шута имеет свои преимущества. Ты можешь говорить что угодно, главное делать при этом соответствующее лицо. Я так и сказал ему, что они здесь, в нашей гостиной, он просто не воспринял мои слова всерьез». Так что я чисто а вы нет. Вы даже не можете просто выпроводить их, если не хотите сами связаться с Кремером. Согласен, это было бы чересчур после того, как они преломили с вами хлеб. Я могу позвонить Перли в парикмахерскую и разыграть удивление, мол, беглецы до сих пор у нас. Почему вы не прислали за ними? Может, было бы лучше? произнесла Тина без особой надежды. «Чуточку лучше, если бы вы нас отпустили. Нет?» Ответа она не получила. Вульф испепелял меня взглядом и вовсе не потому, что только после моих разъяснений понял, в какой переплет угодил. Я никогда не пытался отрицать, что его чердак обставлен куда лучше моего. Вульфа вывел из себя хитрый трюк с помощью которого я выяснил, что ни Карл, ни Тина не умеют водить машину. Если бы не это, он смог бы еще отдать их в руки правосудия, не интересуясь, чем это закончится для беглецов, и выбросить из головы всю историю. Теперь же об этом и речи быть не могло. Естественно, Вульфа возмутило и то, что всю тяжесть ответственности я переложил на него. Займея позицию поборника гуманности, он взвалил бы на меня вину за каждую неприятность, которая с ним когда-либо происходила. Мне ли не знать, что так все и было бы? «Можно рассмотреть», — сказал он, продолжая сверкать на меня очами, — «и другой выход». «Да, сэр. Какой?» «Просто отпустите нас» пролепетала Тина. Он бросил взгляд на нее. «Попытайся выудрать, вас схватят в течение часа!» И снова обратился ко мне. «Ты сказал мистеру Стеббинсу, что они здесь. Мы можем просто подержать их тут и подождать развития событий, поскольку мистер Крэмер и мистер Стеббинс все еще работают в парикмахерской». Они могут в любой момент разоблачить убийцу. «Конечно, могут», — согласился я. «Вот только верится в это слабо. Они просто все дотошно перепроверяют. В действительности они уже утвердились в мысли о виновности Карла и Тины и теперь ищут доказательства против них, в особенности то, которое вывело Валина на парикмахерскую». «Хотя, лично я полагаю, особых надежд обнаружить улики они не питают. Ведь Карл и Тина могли унести уличающий их предмет с собой. Все равно, вам ли не знать, каково это, когда их мозги работают лишь в одном направлении?» Вульф обратился к Карлу. «Вы с женой ушли из парикмахерской вместе?» Карл покачал головой. Это могло возбудить подозрение. Тина ушла первой. В самой парикмахерской женского туалета нет, поэтому она и другая маникюрша Джанет ходят в уборную дальше по коридору. Так что Тина могла выйти, не привлекая к себе внимания. После ее ухода я подождал, пока все не займутся делами, а мистер Фиклер не скроется за перегородкой. И тогда быстро выскочил из парикмахерской, взбежал по лестнице и присоединился к ней». «Когда это произошло?» — спросил я. «Кто тогда был в маникюрном кабинете Тины с Валлином?» «Думаю, никого. Джанет покинула его уже достаточно давно. В тот момент она была занята с клиентом, которого обслуживал Джимми». «Ну и ну», — я развел руками. Вы ушли оттуда меньше, чем за минуту, а может, всего лишь за несколько секунд до того, как Фиклер обнаружил Валина мертвым. — Не знаю. Карл сохранял спокойствие. Знаю лишь, что ушел и этого человека не убивал. — Дело становится еще приятнее, — заметил я Вольфу. Существовал незначительный шанс доказать, что они ушли еще до убийства. «Да...» — он посмотрел на меня. «Надо полагать, Вален был жив, когда Эт вышел из маникюрного кабинета, поскольку эта девушка...» «Как ее зовут?» «Джанет. Я зову по именам лишь нескольких мужчин и ни одной женщины. Как ее фамилия?» «Я знаю только имя. И вы не умрете, если будете называть ее просто Джанет.» «Ее фамилия Шталь», — выручила Тина. «Джанет Шталь». «Благодарю!» Валин был предположительно жив, когда Эд покинул маникюрный кабинет, поскольку после него туда вошла мисс Шталь. Поэтому, очевидно, возможность убить была у мисс Шталь, видевшей Валена последней» и мистера Фиклера, обнаружившего, что полицейский мертв. Как насчет остальных? Напомню, — заметил я, — что заглянул туда под предлогом бритья. Я мог выказывать любопытство, но лишь в разумных пределах. Мне приходилось проявлять чертовскую осмотрительность, чтобы не зайти слишком далеко. Из рассказанного Эдом я делаю вывод, Возможность была у всех. Он исключает разве только самого себя. Как вы знаете, они постоянно бегают за перегородку, то за одним, то за другим. Это не помнит, кто ходил туда, а кто нет, в те 10-15 минут. И можно с уверенностью ручаться, этого не помнят и остальные. Тот факт, что копы упорно об этом расспрашивали, свидетельствует, что они не закрепили за Карлом и Тиной монополии на убийство. Как заметил Эд, полицейским нужны улики, и они все еще ищут. Вульф хрюкнул от отвращения. — Так же это показывает, — продолжал я, — что полиция не располагает какой-либо деталью, позволяющей закрыть дело, вроде отпечатков пальцев из машины, изначального местонахождения ножниц или чего-то обнаруженного на трупе. Им, конечно, нужны Карл и Тина и вы знаете, что произойдет, когда их поймают. Но вот с вещественными доказательствами у следствия туго. Если вы настаиваете на своем предложении удерживать здесь наших гостей, пока в лапы Кремеру и Стеббинсу не угодит настоящий злодей, то это может сработать в стратегическом плане. Но мам ведь претит сама идея о проживании женщин, даже одной женщины в этом доме и через несколько месяцев это определенно начнет действовать вам на нервы. «Это бессмысленно!» — вмешалась Тина, вновь перейдя на сдавленный шепот. «Просто отпустите нас! Умоляю вас, отпустите! Мы выберемся из города! Мы знаем, как это сделать! Вы прекрасные детективы! Но это бессмысленно!» Вульф пропустил ее слова мимо ушей. Он откинулся на спинку кресла, закрыл глаза и сделал глубокий вдох. Нос его подергивался, подсказывая мне, что он принуждает себя взглянуть в лицо неприятному факту. Ему придется поработать. Либо поработать, либо приказать мне позвонить Перли. Но второе исключалось, как его... Самоуважением, так и профессиональным числавием. Четовардас взирала на него, если не с надеждой, то и не в полном отчаянии. Полагая все запасы отчаяния, супруги уже давно исчерпали, им попросту было не к чему взывать. Я тоже наблюдал за Вульфом и подергиванием его носа, которое вскоре сменилось таким знакомым движением губ. Он то выпячивал их, то втягивал, снова выпячивал и снова втягивал, что означало. Он смирился с неизбежным и запускает механизм. По моим наблюдениям, порой для этого требовался целый час, но теперь хватило и нескольких минут. Он снова сделал глубокий вдох, открыл глаза и проскрежетал, обращаясь к тени «Если не считать мистера Фиклера, этот человек допрашивал вас первой. Верно?» «Да, сэр». «Расскажите, что он говорил. О чем спрашивал? Слово в слово!» «По мне, при сложившихся обстоятельствах, Тина держалась очень хорошо, убежденная, что песенка ее спета, и никакие припомненные ею слова Валина, ничего уже не поправят, она все равно пыталась помочь. Хмурила лоб и явно прилагала усилия, и, похоже, Вульф вытянул из нее все возможное, но она не могла дать ему того, чего не имела. Он все не унимался. — Вы уверены, что он ничего вам не предъявлял, не показывал? — Совершенно ничего? Да. Уверена, ничего». И он не спрашивал ни о каком предмете из парикмахерской? «Нет». «Вообще не упоминал каких-либо предметов?» «Нет». «И из кармана ничего не доставал?» «Нет». «А та газета, что была у него с собой, он не из кармана ее достал?» «Нет». «Как я уже сказала...» Он держал ее в руке, когда заходил в маникюрный кабинет. В руке или под мышкой? В руке, я думаю. Да, точно. Она была сложена. Ну, конечно, газеты ведь складывают. Да, миссис Вардас, просто вспомните, как выглядела газета, которую вы видели у него в руке. Я обращаю на нее внимание, поскольку больше не на что. Хоть какую-то деталь мы обязаны получить. Была ли газета сложена так, как если бы он носил ее в кармане? Нет. Тина старалась изо всех сил. Она не была сложена таким образом. Как я уже сказала, это была Ньюс. Когда он сел, то положил ее на стол, с краю, справа от себя. Да, так, слева от меня. Я сдвинула кое-какие свои вещи, чтобы освободить место. И она была сложена так, как газеты, лежащие на прилавке, в киоске. Но он о ней не упоминал? Нет. «И ничего необычного вы в ней не заметили? Я имею в виду газету!» «Это была всего лишь газета!» Вульф повторил сеанс с Карлом и получил то же самое, только больше. Никаких предметов не предъявлялось и не упоминалось ни малейшего намека. Единственный выставленный на обозрение газета так и лежал, на краю стола, когда Карл по указанию Фиклера зашел и сел. Вален к ней даже не прикасался. Карл был практичнее Тины. Пытаясь припомнить точные слова детектива, он, в отличие от жены, особо не напрягался. И должен заметить, за это я не винил его. Вульф оставил свои попытки получить то, чего у них не было. Он откинулся на спинку кресла сжал губы, закрыл глаза и принялся постукивать указательными пальцами по подлокотнику. Карл и Тина посмотрели друг на друга, потом она поднялась, подошла к нему и стала поглаживать его по голове. Увидев, что я на них смотрю, она покраснела, бог знает почему, и вернулась на место. Наконец Вульф открыл глаза. — Черт побери, это невозможно! — раздраженно произнес он. — Даже приди мне в голову какой-нибудь ход, сделать его я бы не смог. Стоит мне шевельнуть пальцем, как мистер Кремер поднимет лай, а намордника для него у меня нет. Любая попытка... Раздался звонок в дверь. За ланчем фрицу было сказано, что обязанность принимать посетителей переходит ко мне, поэтому... Я встал, вышел в прихожую и двинулся к двери. Однако до нее не дошел. В четырех шагах от нее через одностороннюю стеклянную панель я увидел красную обветренную физиономию и массивные широкие плечи. Не мешкая развернулся и поспешил в кабинет, где объявил Вульфу. «Это насчет ремонта кресла». «Вот как!» — он поднял голову. «В гостиную!» Я мог бы сказать ему нет. Карл и Тина, встревоженные нашими интонациями, и той поспешностью, с которой мы обменялись фразами, вскочили на ноги. Снова раздался звонок. Я метнулся к двери в гостиную и распахнул ее. Туда, живее! Они молча подчинились, словно знали меня годами и привыкли мне доверять. Впрочем, иного выбора у них и не оставалось. Когда они оказались в гостиной, я бросил им «Расслабьтесь и сидите тихо». Затем закрыл дверь, посмотрел на Вульфа и, дождавшись его кивка, снова направился в прихожую. Открыв дверь, я мрачно произнес «Привет! Ну что теперь?» «Долго же ты!» — проворчал инспектор Кремер, переступая порог.